Начинаем сегодняшний разговор не с вопросов, как обычно, а с давно обещанном разговоре об основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Этот документ прекрасный, потому что он давно ожидаемый, долгожданный, и он... Компактно ответил на все основные вопросы, которые постоянно все эти годы задавали как церкви в целом, так и отдельным священнослужителям или христианам, мирянам в отдельности. В свое время многие из вопросов, освященных здесь, задавались и мне, что легло в, в основание брошюры «Ответы на недоуменные вопросы», где я тоже пытался ответить на многие темы. Потому что эти вопросы интересовали. То есть, какие вопросы основные в отношении к церкви? Как христианину относиться к тем или иным проблемам в общем? Мира. Проблемам мира. Не конфессиям, как мы раньше с вами изучали, а именно проблемам мира. Как церковь должна к государству относиться? Как к политике? Как к войне? Как к юриспруденции? Как к семье и браку? Как значит, к средствам массовой информации? проблемам современного, современного, разного рода научным открытиям или псевдонаучным открытиям, как относиться к клонированию, к эвтаназии, к э, различного рода экспериментам генетическим над человеком и так далее. Все эти вопросы постоянно задаются, и вот социальные социальная концепция, то есть общественная, отвечает как раз на эти вопросы. Это голос соборного разума церкви. Надо сказать, что авторы концепции смиренно признают, что не все еще здесь продумано и многое нуждается в доработке. Однако основные ответы здесь произнесены. Давайте мы несколько, тем все мы не сможем, но несколько каких-то основополагающих мы посмотрим. Вот. Ну, например, есть понятие, здесь есть такая тема. Церковь и нация. Церковь и нация. И в частности, э, прочитаю не, лишь несколько абзацев. Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в защите от, Отечества от неприятеля, в труде на благо отчизны, в заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранить и развить национальную культуру, народное самосознание. И дальше, в другом пункте. Православной этике противоречит делению народов на лучшие и худшие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации. Тем более не согласны с православием учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания. Противостоя таким греховным явлениям, православная церковь осуществляет миссию примирения между вовлеченными во вражду нациями и их представителями. Так, в ходе межэтнических конфликтов она не выступает на чьей-либо стороне, за исключением случаев явной агрессии или несправедливости, проявляемой одной из сторон. Случилось так, что действительно национальный вопрос один из самых э, животрепещущих сейчас опять. И кажется, что когда мир меняется, когда народы переселяются, когда происходят какие-то глобальные процессы, национальный вопрос снова и снова встает во всей э, остроте. Потому что люди никак не могут справиться с этими процессами и э, воспринимают подобные явления как враждебные. Но давайте не общими фразами, давайте поконкретнее посмотрим. Вот вы знаете, что сейчас, и у меня в записках это тоже есть, опять же, вот здесь написано: как относиться к такому явлению, как скинхеды вот, в записке. Вот. Вы знаете. Наверное, это написано потому, что, насколько я помню, 21 апреля, это день рождения Гитлера, и э, я помню, что еще в 80-м году по Москве ходили фашисты, в 80-м, вот, собирались в центре, правда, очень тихонь, тих, тихо, все равно они были уже тогда. подслушаем, что об этом говорят обычно средства массовой информации. Или обще... те, те структуры, которые создают общественное мнение. Они говорят примерно так. И начинают вообще разговор с этого. Как это допустимо в стране, где, сто... где в каждой семье горе, где все пострадали от фашизма, как это допустимо нас... э, какое-то подлость, предатель... подлость какая, предательство по отношению к предкам, К убиенным, к миллионам убиенных наших солдат и офицеров, значит, так, значит, исповедовать фашизм на эмоциональном уровне этот аргумент очень сильный, но он не до конца честный. Почему? Да потому что 20 век знал на самом деле гораздо больше. явлений э, отрицательных, духовных, э, которые кос, коснулись гибели миллионов народов. И наравне с фашизмом не менее страшным явлением XX века был большевизм. И если фашизм уничтожал другие нации, то большевизм уничтожал свою собственную. А с точки зрения аскетической грех самоубийства он страшнее, чем грех убийства. Ибо не оставляет места для покаяния. Поэтому э -э, еще не из -э, поэтому до конца нет правды первой в этих рассуждениях о э -э, мерзости фашизма. Если называть что-то мерзостью, надо называть мерзостью все, что является мерзостью, а не только одну сторону, потому что это было, так сказать, связано с нашей историей. Да, это правда. Это правда. Поэтому действительно эти явления очень опасны и разрушительны, прежде всего, для самой молодежи. В тот раз показывали, как происходит приобщение, значит, не знаю, насколько можно это уверить, как происходит в лесу где-то приобщение, посвящение в эту организацию. Там вкушают какое-то мясо и пьют. То, то ли вино, то ли что-то. Еще не знаю. Не в этом дело. Дело в том, что явно это пародия на причастие. Это явная пародия на причастие. Мы тоже вкушаем тело и вкушаем кровь Христову. И это антитеза всему мирскому причастию. Мы не причащаемся сатанизму. Мы причащаемся телу и крови Христа. И надо делать выбор. Надо делать выбор. Сама по себе боль за... Страшное положение, допустим, нашего народа не должна выражаться в таких чудовищных формах. Она должна происходить в других формах. Прежде всего, насколько сильна у кого-то действительно боль за это, настолько должна быть сильна молитва за свой народ. Какова главная беда нашего народа? Какова главная трагедия, сравнимая, наверное, с ядерной войной? Это то, что полностью... переличена, перелопачена нация, начиная с 17 -го года. Об этом замечательно написано в работе Солженицына «Россия в обвале» 98 -го года. Там просто э, писатель едет по всем вот городам и весим видит и рассказывает просто то, что он видит. Что происходит в армии сейчас? Что происходит в, э, в, в селе, в городе с людьми? Диаметрально противоположной точки зрения показывает и говорит, и видит, насколько это далеко от того описания души народной и характера русского народа, который описан во всех свидетельствах, как художественных, так и документальных, дореволюционных. Это говорит о глобальной катастрофе, которая произошла, но плоды этой катастрофы мы познаем в основном только сейчас. Потому что сейчас, именно в наше сегодняшнее время, мы понимаем, насколько это не соответствует всеобщему вот ходу российской истории. Правда, постоянно пытаются внушить, что это так должно быть, что революции всегда бывают, что кризисы всегда бывают, но это далеко не так. Нет, на земле не было еще такого эксперимента, чтобы построить жизнь, захотеть построить счастливую жизнь, Без Бога и против Бога. Причем на уровне глобальном ни одного человека, ни группы людей, а целого народа. Франция тоже имела такой опыт. Она претерпела очень много разрушительного от этого. Но все-таки не было в ее революции того буйства, которое было в нашей революции. Об этом предупреждали и Достоевский, и, например, Феофан Затворник. И святой праведный Иоанн Кронштадтский. Они видели, как мало веры остается в народе, и как трудно будет противостоять глобальным потрясениям. Есть замечательный э, фильм э, года 93-го, называется он «Сны». Меня этот фильм очень волнует тем, э, что э, когда вот значит там играет Басилашвили князя, и он говорит, э, и это что, вы хотите сказать? Вот это, говорит, и там показывают картины, это, говорит, будет Россия через сто лет, да это же, говорит, безумие, такого быть не может. К сожалению, говорит, сто лет – это большой срок, отвечает ему. И мне в этот момент становится действительно плохо, потому что я понимаю, что мы потеряли. Не, мы потеряли не, свят, не святое, мы потеряли благородное, мы потеряли великое в смысле духа. И надо сказать, что... В России всегда были страдания, всегда была несправедливость царская, несправедливость властей. Все были беды, с которыми сталкивается всегда человечество на земле. Но было то, чего сейчас у большинства нет. Это небо. Это радость неба. Это надежда небесная. Она сквозит во всем, в сказаниях, в разных апокрифах, в легендах. Надежда на небесное царство. Об этом говорили многие, Розанов об этом замечательно писал, что русский человек, даже если проживает весь век вне, по-настоящему, христианской жизни, то уж надеется, что хотя бы умерев, он, значит, все-таки теперь ему ничто не сможет, когда он умрет, ничто ему не сможет помешать жить в небесном царстве. Это отнятие неба И, как говорится, мостов, куда отходить для покаяния, для осознания. И характеризует вот эту пустоту. В какой-то мере мы обязательно с Божьей помощью восстановим. И наличие даже вас в этой аудитории, молодых людей, уже есть надежда на это восстановление. В той мере, в какой было, нет. Но в той мере, которая позволит народу жить. На этом уровне, на этом фоне, явление, Да, и в этом смысле понятно, что такое настоящий патриотизм и настоящая любовь к своей нации. Там, где стоит на первом месте вера, покаяние и молитва, там нация возрождается. Ведь не было бы нации, если бы не было бы этой духовной составляющей. Зачем Господу терпеть нацию, которая хулит небо? Это касается любого народа. Это касается любого народа. Вот. А тем более народа, судьба которого долгое время была связана с идеей Святой Руси. Вот, вы знаете, можно было бы прочитать, например, в одних учебниках такую фразу, что Русь в XVI веке цвела святостью. Так объяснялось представление о Святой Руси. действительно было так. Было очень много святых, в том числе прославленные были святые в XVI веке. Но... Например, в то же самое время, в XIX веке, была выпущена одна из многих книг, характеризующих по летописям нравы, христиан и даже священников в том же XVI веке. И когда это читаешь, понимаешь, что, что Святая Русь это не означает Русь святых людей, а означает Русь, живущая святым идеалом. И отдельные святые люди потому так и славятся, и в чести, что они отражают то, что такое возможно. Что пусть в нескольких только людях, но это действительно можно увидеть. Это не фантазия, не недостижимый идеал. Это по-настоящему святая Русь. И вот в XIX веке, когда э, во многих... Э, Допустим, в таких высоких церковных структурах в иерархии мог быть и бюрократизм, и нежелание видеть необходимость перемен и реформ. И в то же самое время на приходах очень многое зависело от помещиков, от хозяев. Например, вот в храме, где я служу, священник получал зарплату от помещика. И когда я это прочитал в старой ведомости, я подумал, что если бы к этому священнику, если бы я был бы в этом храме сто лет назад, и ко мне пришла бы обиженная девушка и сказала бы, что ее обидел помещичий сын, а я от помещика получаю жалование, то мне было бы очень тяжело, наверное, бы предать суду. Издевательство, допустим, или там старого сына этой не, так сказать, бедной там, крестьянской девушки. То есть священник был в достаточной степени даже на бедном сельском приходе, зависим от тех или иных властей. А это говорит о относительной несвободии. Люди валом валили, например, в Оптину пустынь, потому что там ничто не мешало. Потому что потому они и были старцы, что ничто не мешало им, Оптинским святым, Амвросию, Льву, Нектарию, Варсонофию, Моисею и прочим, ничто им не мешало а, так сказать, свой подвиг совершать и действительно исцелять и помогать людям и провидеть, и пророчествовать, и спасать, потому что в этих людях они опять же видели истинную церковь и истинную Русь. Вот. Поэтому, наверное, коротко можно сказать так, что спасение нации должно происходить не от поиска чистого генетического кода, чего, наверное, все-таки нет на сегодняшний день. Нет. А именно чистого духовного генетического кода, который мог бы кровь действительно сделать по-настоящему, в данном случае, если говорить о России, русской. «Потому что и Русь собиралась из разных племен, и объединена она была сначала набегами, но еще не была бы тогда и не стала бы Русью. А Русью стала, это языческая точка зрения, что Русь и без христианства была бы Русью. Нет, Русь стала славной именно благодаря христианской истории. На первом месте должна быть вера, покаяние и тогда народ». Между прочим, это касается не только Руси. Я бывал в разных республиках, видел, как идет духовное возрождение, и часто видел следующее. На первом месте моя национальность, на втором месте моя вера. Вот подобные, да, и на третьем месте, например, народ. То есть на первом месте национальность, а на втором вера, это всегда приводило к страшным перекосам. Вместо смирения и покаяния разговоры о том, что мы всегда были славны нашей истории. Это и, наш, и нашим христианством, или нашими славам. Это, знаете ли, всегда рождает уродливые проявления, и потом Господь все равно все это посрамляет. Все равно потом это выходит боком. Это бывает и в жизни каждого человека. Посмотрите на покаяние апостола Павла. Это был человек, который гнал Церковь Божию, ненавидел ее, и он об этом признается. Он говорит, братья, ведь я когда-то гнал Церковь Божию. Вы представьте себе, чтобы апостол Павел вышел бы на проповедь и сказал бы людям, которые и так его знали как так сказать, достаточно жесткого в отношении веры человека, сказал, «Вы знаете, я всегда, даже в те годы, когда я уводил вас на казнь в Иерусалим, я и в те годы тайно сочувствовал христианству». Понимаете? Вот так поступают сегодня очень часто люди, которые в недавние годы ненавидели христианство, издевались над ним, писали диссертации, посвященные атеизму, И без покаяния эти люди сегодня не стесняются регулировать сегодня религиозные вопросы, говорить, что они всегда были приверженцами христианства. Я знаю несколько, я, естественно, не буду называть такие фамилии. Зачем это делать? Это дело их совести. Вот. Поэтому истинное покаяние одного человека или целого народа всегда такое должно быть. Тогда всегда должно быть в смирении, как апостол Павел ослеп, потом со смирением принял крещение, потом удалился, спрятался. Но уже те таланты, которые благословил ему в нем Господь, он не мог уже скрывать. Он их все, всю свою ревность, все свое знание, всю весь свой ум, и всю свою жертвенность и жизнь саму потом в конце концов направил на служение Христу. Вот истинное покаяние. Этим Павел славил. Он не стал митрополитом или епископом в какой-то церкви. Он распялся, он, он казнен был, обезглавлен за Христа. Вот покаяние. Понимаете? Тогда оно дает плоды. Это и на уровне одного человека, и на уровне народа. Люди очень часто говорят о вопросах социальных, о своей приверженности в православии. Но, по сути дела, часто на самом деле исповедуют не церковные, а языческие взгляды. Кого мы наказываем этим? Нельзя, по слову митрополита Антония, приходить в церковь три раза в жизни. Во время крещения своего, своего венчания и своего отпевания. Церковь – это наше спасение, настоящее таинство, молитва, исповедь и причастие. Это мы должны понимать. Да, церковная жизнь может быть нарушена, расстроена, неприглядна, но именно потому-то, даже в самые тяжелые годы репрессии, митрополит Сергий шел на многие компромиссы для того, чтобы церкви хоть где-то были открыты, и люди могли бы совершать причастие, чтобы литургическая жизнь шла. Понимаете, какая должна быть святая вера, что даже если на всю страну останется один подпольный храм, и в нем будет происходить литургия одного священника при пустом храме, всего лишь одного священника, эта жертва в итоге приведет к тому, что обязательно будет э, э, возрождение. Обязательно будет возрождение. И э, на это надо обратить внимание, что кровь Христова не зря пролита на земле. Ведь кровь Христова пролита. Отец Сергей Булгаков обращает на это внимание. Мы не должны забывать, что при прежде своего воскресения, э, прободенный копьем, Христос излил кровь на землю. Это кровь в нашей земле. Земля впитала кровь Спасителя. А значит, возможно, возрождение и преображение, даже тогда, когда кажется, что полное поражение. Мне, честно говоря, вот этих э, юных людей, которые бездумно отдаются во власть обманщиков, жалко. Ими играют, их патриотизмом играют, на их патриотизме делаются деньги, их патриотизм могут очень хорошо направлять. Должен каждый человек иметь голову на, плече, на плечах, а для этого молитву, чтобы Господь ему открыл истинное смирение и истинную любовь к своему народу. И любовь к своему народу не должна означать ненависти к другому. Это, извините меня, азбука христианина. Это не высоты духа. Следующая тема социальной концепции – это «Церковь и государство». Это На эту тему мы с вами говорили уже, здесь надо иметь в виду следующее только, то, то, что всегда было причиной многих соблазнов в истории. Дело в том, что самое благородное, самое христианское, самое лучшее государство в истории такие были, при попытках императоров Константина, Юстиниана, Феодосия и прочих, быть... мудрыми правителями, быть служить во славу Божью быть помазанниками Божьими. Это похвально. Но часто их даже самые благородные вмешательства в дела церкви приводили к самым печальным последствиям. К ересям, к расколам, к войнам. Это происходило потому, что забывалось самое главное. Государство, оно... от мира всего. И поэтому оно должно в самом благородном смысле служить благу людей в мире всем. Но часто оно наоборот насилует человека и пытается подменить собою Бога, который управляет человеком. В этом случае государство превращается в сатанинский механизм. И вот, в, да, а Царство Божие, которое, которое, в которое возводит нас Церковь, оно с одной стороны не от мира сего, а с другой стороны в мире всем. То есть Церковь есть свидетельство об ином государстве в мире всем. Но это иное государство имеет своего правителя, имеет свои структуры, имеет свое под, своих подданных. Но дальше аналогии заканчиваются, потому что мы произносим фразу «иерархия Царства Небесного». Но в Царстве Небесном иерархия построена на том, что первый Христос служит всем. Старший начальник служит младшему. Так на земле не бывает. Так бывает на земле только в благородных поступках. Ни одна структура земная так существовать не может. Мы не знаем таких примеров, потому что э, мы живем в падшем мире. И мы считаем, что естественно так, чтобы человек старший лишь командовал и управлял. Но благородные люди все-таки пытались в какой-то степени христианский закон к себе применить. то есть оставаясь на этом посту и терпя разные огрехи разные давление и давление с разных сторон при этом э, отвечать и болеть за младших кое тебе верно это на любом примере приходит учительница и спрашивает что ей делать со своими учениками прежде всего ты их возлюби ты за них помолись они тебе верены в Бог... богом есть очень хорошие учителя Но есть и уродство, где учителя ненавидят, воюют с учениками. Где пустота при, при несовершенстве и пустоте наших школьных учебников и программ, еще и пустота в отношении. Сейчас учитель может сделать все. Он может и посадить добрые семена, и злые. Учителю сейчас дано очень много свободы, потому что мало денег. Значит, очень много свободы. И он может так сказать, действительно... Поскольку он вот, э, осознает свое служение как жертвенное, а как вы хотите, ни одно настоящее служение благородное, ни врача, ни учителя, ни священника невозможно без жертвенности. Жертвенен родитель, жертвенен и учитель настоящий. и вот старший служит младшим он первый среди равных это в лучшем это в хорошем случае а в еще лучшем случае он старше служит младшим то есть попытки такие возможные в государственном управлении и в любом коллективе где есть начальники подчиненные и в школе и в, и в других отношениях старших и младших кстати и родители и детей тоже да. Но в любом случае до конца воплотить такую систему на земле не удается. Это другие законы. И мы должны учиться здесь этому, а все равно это в другом мире. Поэтому до конца государство и церковь друзьями, прямо скажу, быть не могут. Поэтому церковь должна то освещать государстве, что действительно... способствует спасению человека. Если она видит в государственных деяниях, в государственных мужах действительно заботу, пусть эта забота не всегда духовная, но она действительно настоящая, материальная, пускай даже забота о людях, церковь на это идет, она благословляет. И вот здесь вот в концепции прописано даже то, что раньше никогда не говорилось, даже при самом благополучном положении церкви, в смысле статуса церкви. Церковь, сказано здесь, может и воспротивиться, и протестовать, и даже благословить на протест против тех деяний государства, которые разрушают основы нравственности и человеческой личности. Это очень важный пункт, и некоторые средства массовой информации сразу стали провокационно говорить, ага, патриарх поссорился с президентом, ага, вот церковь собирается революцию благословить. Ничего подобного. Нового ничего нет в этом. Просто впервые эта мысль высказана четко и громко, что мы не собираемся терпеть издевательства над человеческой личностью. А для этого у нас теперь есть право. Какое право? Опыт. Семидесяти лет, особенно пе первых двадцати тридцати лет, и кровь мучеников, новомучеников российских, которые э, нам это право дали, дали нам эту храбрость, дали нам эту долю благодати. Особенную надо силу благодати и храбрости иметь, чтобы, когда тебя из твоих комфортных, комфортабельных палат в повели на мороз, расстреливать – Ты своих расстрельщиков благословляешь. Надо обладать огромным видением, прямым видением Христа, чтобы так поступать. Надо точно знать, что между тобой и этими безумцами стоит Христос. Точно это видеть. Иначе мы не поймем, что это такое, как такое может быть. Или восторгаясь подобным поступком... от него дистанцировать, что мол дистанцироваться, что мол это выше наших возможностей. То есть есть точки соприкосновения и точки благословения, есть точки неприятия, а есть точки неотми, а есть пункты неотмирности. Ибо царство Христово не от мира сего. Это этого никогда нельзя забывать. Вот есть специальный пункт отношения к войне. Здесь тоже то, что я неоднократно говорил вам, здесь выражено полностью, так, четко достаточно. Война есть зло. Причина его, как и зла в человеке вообще, греховное злоупотребление богоданной свободы. Говоря о войне, нельзя не вспомнить первое братоубийство Каином Авеля. Когда Каин убивает Авеля, это есть уже начало всех братоубийственных войн. Признавая войну злом, церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается, хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Почему вынужденным? Потому что не святый. Понимаете, мера святости позволила бы войну и зло остановить молитвой, словом, взглядом. Нет такой такая сила, может быть, у одного человека. Этой силы может не хватить. Он же не Господь Бог, он святой человек. Он может вокруг себя остановить, но его святости может не хватить на всех. А так как все не святы, то приходится защищать теми же методами. То есть мы отвечаем врагу теми же методами. До того времени, пока мы сами не выросли. Когда мы сами растем, мы учимся открывать и применять другие духовные методы, которые сильнее совершают и правдивее, Божие дело на земле. Откуда вот такое двойственное отношение к войне, что, с одной стороны, она бывает иногда вынуждена необходимой, нет больше любви, чем кто жизнь свою положит за друзей своей. И, с другой стороны, она все равно есть зло, есть... Обык. В перспективе вечности есть зло, пролитие крови и братоубийство. Пусть этот брат озлобленный, пусть он безумный, пусть он э, осатанелый, почему мы и беремся за защиту, но он брат. Это нельзя забывать. Он сын того же отца. От этого расширяется сознание. От этого появляется действительное знание духонос. Не надо сейчас эти все вещи применять к государству. Научитесь этому хотя бы в личных отношениях. С соседями, с друзьями по классу, по курсу. Научитесь хотя бы этому. Зачем говорить о глобальной войне? Мы не можем порой даже справиться с ближним своим, который рядом с нами. И бывает медлительны на добро. Отдельная тема посвящена вопросам этики, то есть личной, семейной и общественной нравственности конкретно в данном случае. Вот пункт 10. Здесь, а, так как речь идет а, не о практике и исповеди, а именно о внешних вещах, социальных. Здесь многие вопросы не рассматриваются, но, тем не менее, дается четкий ответ на вопросы, касающиеся брака, семьи, прелюбодеяния и развода. Прежде всего, что делает... Я, естественно, не имею сейчас возможности подробно зачитать текст, я очень коротко говорю. Прежде всего, что делает концепция социальная, она показывает четко, как бы останавливая брожение в умах по этому поводу, Высоко оценивая подвиг добровольного целомудренного безбрачия, принимаемого ради Христа и Евангелия, и признавая особую роль монашества в своей истории и современной жизни, церковь никогда не относилась к браку пренебрежительно и осуждала тех, кто из ложно понятого стремления к чистоте уничижал брачные отношения». Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака. Брак – Главный смысл пункта 10 насчет брака, что брак равночестен монашеству, монашеству и является таким же, более даже традиционным, если брать Ветхий Завет, путем спасения. людей брак нужен не для прагматичной цели а прежде всего для совместного спасения второе практически второй вывод следующий очень часто приходится слышать что невенчанный брак это блуд это приходится слышать и, и сейчас иногда еще от разного рода так сказать проповедников и э, значит и мнения такие так сказать ходят. Это может быть в смысле проповеди, в смысле увещевания таким значит, ну предостерегающим, хорошим, острым словом. Но догматически и канонически это является нонсенсом. Не церковный брак не есть блуд. Это есть с духовной точки зрения неполноценный брак. То есть это есть брак... Действительно честны пред людьми в земном смысле, но не выросшие в меру возраста Христова. То есть никакого отношения пока что не имеющие к высокому духовному смыслу брак. То есть люди действительно честно живут вместе, но при этом еще не поняли, для чего им брак нужен на самом деле, в перспективе вечности. Невенченный брак – это брак несовершенный, вот. Поэтому, э, так сказать, например, та практика, когда не допускали к причастию или даже тем более отлучали от э, дома много лет, пытались отлучить от причастия людей, которые состоят в невенчанном браке, или заставляли венчаться, а потом причащаться, является просто вопиющим э, нарушением всего смысла этих вещей. И как канонического, так и догматического. Что касается разводов, то, конечно, вы знаете, разводы, они захлестнули э, жизнь, давно уже жизнь мирскую. Но, по сути дела, разводы э, – это мера последняя. Развод должен быть результатом того, что сложившиеся отношения по длительной и тщательной их проверки браком, трагическим образом, не оказались. В этом случае не надо терпеть. Не надо ради кого-то или ради чего-то здесь терпеть. Это будет вырождение брака и взаимная ненависть. И, как всегда, связи на стороне в таких случаях. Надо разводиться только в таких случаях. Но здесь есть разные случаи. Значит, э, измена, непотребство второго супруга, значит, Тут психическая болезнь, значит, что еще длительное осуждение, осуждение к наказанию, заболевание венерическими заболеваниями, спидом. Сейчас добавили спид к этому хронический алкоголизм, наркомания, да, совершение одной одним из супругов в смысле совершение женой аборта при несогласии мужа, да, вот такие вещи они, значит. могут быть причинами к разводу. Не обязательно, это не обязывает к разводу. А это может быть... Хотя, например, понимаете, что другая жена, наоборот, узнав, что муж ее заболел спидом, будет, наоборот, так сказать жертвенно ему служить до последнего времени. Просто для маловерного человека, конечно, такое невозможно, потому что, например, как детей... иметь от этого уже нельзя, если детей нет. да? Каждый рискнет даже верой своей вот иметь боль... от больного мужа. Но в смысле развода это повод, это разрешается к развенчанию. Что? Как тогда Евангелие противоречит? Там Христос сказал, что это прелюбодеяние. Вы понимаете, в чем дело? Прелюбодеяние, Дмитрий, это измена любви. А измена любви может совершаться Разными способами, в разных случаях. вот. Но, понимаете, в чем дело? Дело в том, что э, Господь никогда не выступает в Евангелии как основатель канонического права. Когда Господу пришли два брата рассудить их с именем, Он сказал, кто меня поставил судить вас? Он сказал главное – Он не говорит какие-то такие практические мелочи, это мы сами должны домыслить и решить. И действительно, если мы знаем, что один из супругов, так сказать, ну, не, как говорится, невменяемый, и может, например, ночью зарезать и убить, как можно сказать, живи с ним, правильно? Его надо лечить, а если он не поддается лечению, и жена разведется, ей это разрешится. Но все равно это же... Решение принимает человек, развестись ему или нет, или потерпеть даже и до смерти, все равно решение принимает человек. Но канонических препятствий к, к разводу... То есть, что такое здесь каноничность? Это применение общего, общей духовной установки конкретным практическим примером, конкретным ситуациям. Дело в том, что Господь говорит главный духовный принцип, но мы на земле сталкиваемся с мелочами, которые в Евангелии не могут быть обговорены. Это для каждого человека свой случай. Поэтому и возникает вот это, это возникает эта необходимость. А что вы сказать, говорите? Вы и принципиально неправы, потому что Господь в Евангелии сказал. Дело в том, что Господь Духом Святым в Церкви продолжает говорить. И то, что он в Евангелии сказал, главное не означает, что на соборах, например, и в соборной нашей мысли он не продолжает говорить. Другое дело, что сегодняшнее наше, так сказать, улавливание мысли Господней сложнее. Почему мы не сразу и не всегда можем принять верного решения, века должны пройти. Потому что сегодня мы воспринимаем слова Божии не непосредственно от воплощенного Бога человека, что есть в Евангелии, а Духом Святым. А для того, чтобы точно расслышать и адекватно записать, что говорит Дух Святой, надо иметь святое сердце. А с этим, как всегда, дефицит. Поэтому бывает, что э, не всегда адекватно и не сразу это передается. Но продолжает говорить Церковь Господь. Вот маленький пример, Стима, он не преподает, что вопрос, добавился, малая как Стима, говорит, да, никто же не изучил, что... может он передается просто, как евро или Нет, Нет, мы мы в больнице зародили случайно. Нет, еще раз повторяю, здесь же говорится о возможности, то есть если она узнает, что перелили в больнице, да, а если она узнает, что он... Ты сказать, где-то гулял на стороне и принес спит? она имеет право развестись. А он скажет, что в больнице это было на самом деле, она ему не поднялась. Может быть. Поэтому социальная концепция, дорогой мой, тоже не решает всех проблем. Она лишь нас ориентирует. А в конкретном вот таком уж, таком уж запутанном почти детективном случае, который вы описали, вы должны прийти к духовнику, и он уже рассудит, в какой больнице вам что перелили, и тогда уже поговорит и с вами, и с ней. Нет, здесь говорится не о том, что жить вместе, а разводиться. Можно и не жить вместе, и не, раз, и не разводиться при этом. Нет, нет, нет в доме – да. В доме – да, но, скажем, он может лечиться в больнице, а мужем оставаться. Здесь не в этом дело. Здесь не опасность. Для, здесь, понимаете, в чем дело? Дело в том, что в данном случае СПИД напрямую связан, если с прелюбодеянием, тогда да. Тогда да, может быть. Опять же, может быть, может, не запретит ему церковь. О чем идет речь? Не о том, что она ему скажет «Ах, СПИДом заболел», срочно разводись. Нет. Если человек скажет... Если просто человек приходит к священнику и говорит «Надоел мне мой муж, не могу». Или «Надоела мне моя жена видите, я ее, 30 лет уже с ней живу, видеть ее больше не могу». И что, священник будет говорить «Подожди, слушай, она тебе изменяла». «Да, она мне один раз изменила 20 лет назад». «Так, подожди-ка, пункт». «Десятый». «Так, вот, пожалуйста, при любви, «Да, можешь разводиться? Пожалуйста». Нет, священник так не поступит. Он будет, так сказать, до конца, до, до последней возможности поможет уврачевать ситуацию, нанятие любви к друг другу, да, тогда он скажет, ну тогда, извините меня, у вас давно уже не брак, вы давно уже пустышки, зачем вы живете вместе? Да. Тогда лучше не гневить Бога и друг друга, и жить как брат с сестрой в разных местах, и молиться друг за друга, но уже не считаться мужем и женой. По идее, в хорошем смысле, если христиане поняли, что они не муж и жена, что это чья-то трагическая ошибка, или воля родителей, или что-то в этом роде, или несмысленность юношеская, то лучше так сказать, договориться честно, разойтись и помнить друг о друге, как о братье и сестре, как о друге, с молитвой друг за друга. Это не сразу дается нелегко, потому что брак сцепляет и оставляет в душе раны. Поэтому раны должны зажить. А если еще остается ребенок тоже, так сказать, это. Но, тем не менее, надо сохранить отношения не просто вежливости, а того, что мы, констатируем наш брак не оказался браком. А вот второй брак, как вы знаете, в церкви уже происходит второе венчание вовсе не торжественно, а с чтением покаянных псалмов и молитв, с исповеданием пред Богом э, своей греховности и того, что, так сказать, им просьба о том, чтобы вторая, Попытка не была бы пыткой. А что вообще значит, что Бог сочетал? Как мы можем знать, сочетал он тех людей, которые предстали? Или вот хоть... что мы вкладываем в что Господь... Мы желаем, а чтобы, да. мы просим, чтобы Бог сочетал. Бог сочетал единство как таковое. О конкретных этих, о конкретных этих людях мы не можем говорить, что Бог их сочетал. Мы не можем говорить, что Бог их сочетал. Мы можем молить о том, чтобы Бог их сочетал. Но мы не можем говорить и о том, что этот человек истинно верующий или что я истинно верующий. Я могу молиться... Или что я спасен. Я могу молиться о том, чтобы Господь меня спас. Точно так же, как я молюсь о том, что Господи, я недостоин, но Ты спаси меня, точно так же можем молиться. Они не являются идеальной парой. Но ты вразуми их, чтобы они в конце концов дошли до этого. Чтобы твое сочетание их бы в конце концов сделало бы едиными. По прохождению определенного страдательного опыта. А без молитвы друг за друга брак не удержится никогда. Никогда не удержится. Или перестанет быть браком. Почему мы и говорим о венчании? Венчание – не магический акт, что вот он закрепляет и разойтись никуда нельзя. Венчание – это благословение, желание, чтобы были вместе, мольба Господу, чтобы были вместе. И его благодать, которая дает возможность использовать эти дары. Очень многие венчанные супруги забывают о тех шкатулочках, которые у них дома есть. Шкатулочки – венчание, образно говоря. То есть дары благодати. Ими надо пользоваться в самый тяжелый момент, когда не в моготу, когда кажется, что нет больше брака. В эти минуты надо доставать из этой шкатулочки молитвы и говорить, Господи, пошли мне любовь, недостающую мне, умножь в сердце моем любовь и дай, чтобы любовь моя вразумила бы и меня, и супруга моего или супругу мою. И усилила бы в нас любовь, и возвела бы к новому уровню. Дело в том, что если супруги переживают какой-то кризис, серьезный кризис, и если какая-то черта перейдена, то после этого говорить просто о возвращении нет смысла. Возвращение имеет смысл только на ином духовном уровне, на новых принципах жизни. Потому что старое пройденное два раза в одну реку не входит. И если человек примирится с неправдою, вернется назад, то в следующий раз расхождение и разлука будет гораздо более трагическим. Об абортах сказано, о контрацепции. Причем очень важно в этой самой брачной теме здесь заметить, что Впервые совершенно однозначно говорится о том, что ни в коем случае нельзя контрацепцию, как это делалось в некоторых трудах, в том числе и священнослужителей, приравнивать к абортам. Аборт – это есть убийство, контрацепция – это есть воздержание от, от зачатия. Это воздержание от зачатия может иметь какие-то эгоистические и негативные предпосылки. И в этих случаях надо это исправлять. В других случаях контрацепция может быть вызвана медицинскими или психологическими разными вообще причинами, противопоказаниями временного, конечно, характера. Вот. Но в любом случае приравнивать контрацепцию к абортам нельзя. Аборт – это есть убийство, не всегда человеком осознаваемое в момент совершения его – Но чувствующий человек, мыслящий и молитвенный, в конце концов, боль от аборта обязательно почувствует и узнает. И должен пройти покаяние. И, кстати говоря, в покаянии от аборта должна участвовать не только женщина, совершившая аборт, но и мужчина, от которого этот аборт произошел. Я не понимаю той логики, когда женщины плачут от совершенных абортов, а мужья не приходят на исповедь. Я всегда на исповеди спрашиваю, не совершили ли от вас аборта. Потому что это общее дитя, а значит общий грех. Да, ну, конечно, темы эвтаназии, клонирования, они особенным образом э, здесь рассматриваются, потому что, вы знаете, мы уже говорили о том с вами, что не то здесь страшно, что, что производится какие-то научные эксперименты, а то, что все это подается как бунт против Бога. В конце концов, если человек открывает, делает какое-то открытие, в том числе и генетическое, то он просто познает возможности, вернее, познает глубину величественного замысла Божия о человеке. Почему надо представлять какое-то новое открытие как бунт против Бога? Если человек так подходит бережно, этим исследованиям, то его исследования не будут иметь разрушительных последствий для человеческого, для человеческой личности. Конечно, отдельно стоит вопрос эвтаназии, то есть добровольного умершления. Ну, вы знаете, я скажу так, что в большинстве случаев это есть малодушие и преступление. И, так сказать, Я думаю, что право, право значит, этого должно предоставляться самому человеку. Хочет он себя убить или не хочет. А ни один врач не должен на себя брать функции прекращать кому-то жизнь. Понимаете, в чем дело? Здесь вопрос вот в чем. Вопрос в том, что любой человек, который совершает такого рода поступок, Должен взять пред Богом на себя ответственность. И он должен сказать, Господи, если Ты меня благословляешь, я на это иду. Если нет, то нет. Потому что в общем принципе, в общем моральном, это есть преступление. Но возможны какие-то ситуации, когда Господь говорит, теперь уже я жду эту душу. можно. Бывают разные, нами неохватываемые сейчас случаи. Но, опять же, подается это как? как протест. Я имею право прекратить свои страдания. Это абсолютное забвение той мысли, что страдание предсмертной или болезнь тяжелой болезни это главный аргумент человеку для покаяния. Потому что в страданиях человек действительно кается. Ну, в вот, я как бы согласен. С общим принципом, вот. да. В вот, случае, когда человек Вот это катастрофа, по чего-то, он остается лежит. Он лежит, и ну, как он считает, он за счет того, что какие-то дополнительные аппараты. За это же нечестно, у меня даже головы-то нет. Сердце бьется, еще что-то. За это исключительно я поддерживает. Покаяние себя. уже речь не делает. Да. Человек не даже объявлен Ну, вы знаете, вот а, а, я понимаю, к чему вы ведете, но вот вы сейчас произнесли о покаянии здесь речи не идет. То есть Нет, вы. Я, я не о, да. я не о нем, меня не Нет, вот об, о его покаянии речи не идет. Откуда вы знаете, что происходит с его душой? Вы думаете, покаяние это обязательно, если он вызвал в себе священника? А может быть это и есть определенное ему посланное Богом испытание, чтобы душа его, находясь, пребывает то ли в теле, то ли рядом с телом, вот определенное число лет прошла для того, чтобы она. достигла определенного состояния. Мы этого не знаем. Чтобы принимать такие решения, как отключать человека от жизненных аппаратов, нужно иметь великое дерзновение святости. Если такое дерзновение есть, должно быть благословение – отключайте. Но вообще говоря, вот отключать, не отключать – тоже сложный вопрос. А кто вас просил подключать? В прошлом веке не было никаких аппаратов. Этой проблемы и не было, Правильно. Мы сами становимся заложниками этого. Зачем мы подключаем? Подключать надо тогда, когда ты знаешь, что можно спасти. А если ты знаешь, что, как ты сказал, пол головы снесло, ты знаешь уже, что этот человек, в общем-то, уже зачем его оставлять жить? Вот, вот вопрос о том, что надо ли к нему применять, вот этот вопрос можно решать. Этот вопрос можно решать. примириться ли семья, что это, если семья на себя берет, что пусть живет, мы будем ухаживать, это для нас нужно? Вот нужно видеть, что мы всю жизнь, понимаете, какой это крест, да? Что любимый человек вроде бы жив или вроде его нет. Там для кого-то, для матери, для жены, для родных. Понимаете, кто на себя что возьмет? Тогда да, ходи, следи, молись, и пусть это будет твоим... То есть, ну, понимаете как, это индивидуально решается. Но, по сути дела, в каких-то случаях можно и не подключать вообще. Если мы видим, что человек просто, у него агония много, многомесячная. Знаете, сколько раз так бывало? Агония у человека уже не жив давно человек. Только рот открывает, сок принимает, и все, Никакой жизни в глазах, ничего. Приходишь, причищаешь, через пять минут умирает. Как будто ждала душа, чтобы освободиться. Так зачем его? Надо действительно причастить и потом смотреть, что будет, или отключить. А зачем его искусственно, так сказать? Действительно, здесь другой вопрос. Но речь об эвтаназии не в этих случаях. Она идет в тех случаях, обычно, когда вот приехала там на инвалидной коляске женщина и требует, я требую меня убить. Ну что за издевательство? Почему другие должны ее убивать? Ты хочешь сама себя убивай. Мы тебя предупредили, что самоубийство – это страшный грех. Хочешь себя – убивай. Вот Любите ее, не дайте ей это сделать. Сделала все равно, ну что ж, поступила по своей воле сама. Сама захотела. Вот. А в случаях вот такой механической растительной жизни, конечно, в трагических случаях надо поступать по-разному. Но я думаю, это уже не есть эвтаназия. это есть что-то другое это есть именно так сказать, ну, не, не, не, не, при, не не использование новейших каких-то средств для поддержания жизни не использование вот я знаю что сейчас в частности тело ленина приравнено к к растительной жизни потому что он передан в институт флоры это самое что то такого его значит на баланс этого института его финансирует из статьи по цветкам по, по опылению по цветкам да поэтому значит сейчас то есть это это может быть да кстати в воскресенье будет фильм телец по первой программе который в котором режиссер пытался показать один день из жизни ленина значит уже вот именно как раз отвечаю вот на эти вопросы о том что становится с талантливым мозгом ослепленным безумной страстью Что происходит с человеком, который мог принести очень много пользы? А принес? Да. Нет, вы меня неправильно поняли. Это чисто экономически просто не нечем содержать. И вот передали в этот институт. Нет, это не с научной точки зрения. Да, не с этой точки зрения. да. Вы знаете, я не хочу показаться каким-то вот типа новодворской, таким бл... пламенным, так сказать, борцом за... за тело Ленина, но я просто в моем сознании, когда улицы наши продолжают носить названия э, революционеров и не носят названия, э, значит, людей действительно славных в России во всей ее истории, Когда мы 7 ноября празднуем не как день скорби, обратоубийстве и сказать, глобальной катастрофе, с покаянием и молитвой за всех, а празднуем как просто день примирения, с чем непонятно. Вот до тех пор и когда тело Ленина лежит в самом центре Москвы, это в данном случае даже не символ безбожия, как раньше, это символ равнодушия. Понимаете, сегодня это символ равнодушия. Пусть лежит. Действительно, не мешает же он движению, правильно? Движение там в стороне пусть лежит. Но, так сказать, для для меня, в моем представлении, это символ равнодушия, вот такой половинчатости. Храм открыт, Казанской иконы, да, я, помнится, пел в свое время на основании этого храма. Вот, казанской иконы Пресвятой Богородицы, там, рядом с гумом который. вот. И в то же самое время, значит, вот Мавзолей. Пусть перенесут его, пожалуйста, в какой-нибудь там сквер, устроят там специальное почитание, если хотят, пожалуйста, но в центре города это символ, символ, как и попытки вернуть стультуру Дзержинского на место Лубянки, конечно. Есть ли различия в правилах соблюдения строгого поста, как в пище, так и в физической и духовной жизни для мирян, священнослужителей, детей? Больных и немощных. правила правилах соблюдения строгого поста. Вот есть противоречие в этой фразе. Различие в правилах соблюдения строгого. Если строгого, то различий нет. Но строгим обычно называется Великий пост прежде всего. Но дело в том, что вот у нас по, по всем каналам телевидения, когда говорили о посте, в основном сразу всех предупредили, что христиане православные первую неделю вообще ничего не едят, а остальные и последнюю. Остальные недели едят значит, только хлеб, воду, и, значит, немножко постного масла, немножко каш. И при этом рыбу едят с икрой только на Благовещение. Вот примерно так. Ну, почему? Они открыли устав древний. Да, устав это замечательно, но уставы примеряются к нашей сегодняшней жизни. И, возможно, это примерение, не примирение, а примерение, эта примерка к сегодняшней жизни должна еще более, так сказать, обновить и смягчить эти вещи, потому что сейчас ритм жизни, представления общее изменилось. Главное, чтобы суть поста не изменилась, а не его формы. Вот. Но пока что об этом мало кто знает, к сожалению. пока что у нас совершенно официально существует Великий пост практика пощения по благословению покойного патриарха Алексея Первого. Эта практика пощения обычно соблюдается в духовных школах. но Намеряне об этом почему-то не знают. Значит, это вкушение на всех неделях, кроме страстной, Всей постной еды, в том числе и с постным маслом. На первой неделе, четвертой и седьмой не вкушается рыба. Рыбам разрешается вкушать на всех остальных неделях, кроме первой, четвертой, седьмой, кроме среды и пятницы. И, конечно, благовещение. Да, к теме среды и пятницы, и в остальные дни, понедельник, вторник, четверг, пят... четверг, суббота и воскресенье, рыба разрешается. Разрешается не значит, что, так сказать, ее обязательно кушать, поймите. Есть люди, которые, которые, так сказать, захотят построже быть, и захотят уподобиться более древнему уставу, пожалуйста, они могут от рыбы отказаться. Это зависит уже от... Но я хочу сказать, что если человек ест рыбу, то большого греха в этом нет. Вот э, вот а Нет, а уже нет. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю сейчас не о духовнике, я говорю об общей практике русской церкви после войны до сегодняшнего дня. И уже на страстной не вкушается ничего. Рыбного в смысле. И значит, в последние дни перестает вкушать постное масло, сухоедение. И в последний день, в пятницу, там... Дело в том, что, вы понимаете, говорить о еде. Ведь если ты, например, действительно молишься за длинным богослужением, например, страстной пятницы, ты что, будешь думать, какую еду тебе кушать? Ты молишься, ты приходишь домой со службы в час дня или в два часа дня, а в три или в пять у тебя снова уже вечернее богослужение. Значит, какую-то кашу, там что-то такое можно перекусить, и, э, а можно и не кушать. Как организм позволяет? Вот, конечно, немощным в общении с духовниками разрешается и э, э, послабление в еде, разрешается и молочное, и мясное. Это зависит от разных э, организмов, понимаете? Но человек сам здесь должен посмотреть, что он может, какой подвиг на себя взять. Не брать чрезмерного подвига. Вам всем нравится слово «не брать на себя чрезмерного подвига». Но забывайте о том, что все-таки какой-то подвиг на себя надо взять. Да, об этом забывать не надо. И чем больше постепенно, тем лучше. Пост постепенно превращается в радость. Отцы говорили, пост – весна души. а в старину говорили как хорошо скоро наступает время поста радость о посте это надо знать потому что те крылья которые получит, некоторые так воспринимают пост будет ой значит скорее скоро будет искушение на самом деле искушения конечно будут они бывают и в пост и не в пост бывает что и тяжелее в пост но пост ожидаем не этим а радостью вот этой внутренней концентрации и для, для обретения духовной духовной духовной жизни и воскресения во Христе. Вот, да, между больными и здоровыми, конечно, есть разница. В посте для мирян и священнослужителей особых различий нет. Только могу привести такой пример, что не в пост, а в обычные дни к причастию мирянин, когда готовится, он, скажем, если не часто причащается, он три дня постится. священнослужитель который достаточно часто литурги и причащается не обязательно должен три дня поститься ему достаточно поститься один день перед причастием и не всегда суббота это может быть пятница пятница пост а суббота ослабленный пост то есть без мяса То есть, для часто служащего этот вопрос, это вы меня спросили, о разнице между мирянами... А что касается строгого поста и великого поста, конечно, никаких никакой разницы между мирянами и священнослужителями нет. Священник, напротив, должен быть примером поста для других, если, конечно, он не болен, чтобы не соблазнить мал маловерных. -то. Можно ли в праздничные дни после причастия в строгий пост кушать рыбу? И можно ли в любое другое время разговляться в день причастия? Да, но ну это я уже сказал, в принципе, да. Ну что значит разговляться? Да. А в любое другое время разговляться в день причастия? Конечно, можно. Потому что при причастие в любое другое время – это маленькая пасха, которую ты пережил, конечно, разговление, да. Большой процент верующих людей пребывают в уверенности, что все болезни, беды и несчастья постигают их за совершенные грехи и принимают их смиренно как Божье наказание. Также бытует, также бытует убеждение о том, что Господь для того, чтобы повернуть человека на место, будет наказать его детьми. То есть несчастье случается с детьми. Правильно ли эти убеждения? Правильно, что беды и несчастья надо воспринимать как смиренно, как Божье наказание в смысле вразумления, не наказание как месть Божью. а как вразумление для будущего исправления. Вот что правильно. Вот, Что все болезни именно за совершенные грехи неправильно. Человек должен думать о своих грехах, но он не должен обязательно думать, что все болезни за грехи. Болезни параллельны грехам, с ними взаимосвязаны. Грехи, собственно говоря, тоже болезни. Это болезни души, есть болезни тела, все это взаимосвязано. Но в каких-то конкретных случаях человек может явно чувствовать, что вот эта болезнь ему послана как вразумление за совершенный грех. Такое бывает, но прямой зависимости нет. А вот что касается детей, то что касается детей, то это очень верно, что часто. Не то, что там наказываются дети за родителей, а дело в том, что греховная энергия, она вполне ощутима. И если взрослый человек научился справляться с нею, как справляется взрослый организм с вирусами, то подобно этому же сравнению с вирусами, греховная энергия, последствия его греха, от него самого может отскочить, а ребенок как слабенький боли воспримет это понимаете воспримет это как заразу родительскую и тогда взрослый человек через это призывается потому что он любит ребеночка призывается к усиленной молитве и покаянию. Ребёнок здесь выступает в символическом виде души самого человека. вот то что сейчас происходит с ребенком этот и сделал со своей душой. То есть эти вещи надо воспринимать не магически, а духовно. Понимаете? Глядя на болезнь ребенка, применять это к себе. Это вот до пятого колена? Да? Я же говорю, не надо этих разговоров до пятого. Эти разговоры о, о коленах, они есть тайное древнее прозрение в наше понятие о генетике. Есть э, бо... генетические болезни, которые передаются. Но мы не можем... Быть столь щепетильными, чтобы отследить генетические болезни. А вот чтобы духовные болезни отследить, да, мы можем быть столь щепетильными. Поэтому есть вещи, которые передаются на уровне генетики потомкам, и это, так сказать, наша общая взаимосвязь грешного падшего рода. Но дети не, не за грехи родителей, а правильнее говорить, вместе с грехами родителей страдают и грешат и болеют. Эти все разговоры, попытка вывести какую-то формулу, всегда бывает неблагодарна. Кресто поклонная неделя, она связана, так сказать, действительно с, с кульминацией, с поклонением половина, им. А? Не, половина то на половину. Дело в кресте, в самом кресте. То есть человек осознает именно пост как крестоношение. Да, да, как крестоношение. Чтобы, так сказать, он не забывал, что речь идет не просто о умершлении плоти, а именно о той тайне, которая есть в кресте. А в кресте есть своя тайна мистическая. Может ли верующий человек не в сани совершить Евхаристию? То есть, произойдет ли таинство, если его совершит не священник? Нет, верующий человек не в сани не может совершить Евхаристию. Дальше здесь... Предлагаются ответы. Если нет, то а. Таинство, как и священство, было установлено Господом, и оно первично по отношению к священству, то есть оно осуществляется не благодаря священнику, а посредством. Если ответ отрицательный, то это противоречит установлению Христа. А если ответ да, то как обосновать, убедить невозможно совершать это? Нет, дорогие мои, священство и Евхаристия – это разные таинства. Нельзя сказать, что вот там священство первично, Евхаристия вторично – Евхаристия – это таинство, таинство, бескровная жертва. Но исторически священство было всегда, и священство всегда совершало жертвоприношения. В Евангелии, в христианстве, кровавые жертвоприношения заменены на бескровную жертву. И тут традиция священства слилась с этим новым таинством, бескровной жертвой Евхаристии. Поэтому священники, которые испокон веков, если брать от Адама, были поставлены Богом для того, чтобы совершать жертвоприношение. Сейчас вливаясь в христианство, как особое служение, также особо именно они совершают евхаристию. Что тут непонятно? Почему надо говорить, что евхаристия первично, священство вторично, священство исторически было всегда на земле, а евхаристия предвечно на небесах? Поэтому эти вещи, так сказать, нельзя определить, какая из них раньше, какая позже была. Здесь влилось одно в другое. Да. Существует свидетельство из древнего потеряка о том, что игумен монастыря послал монаха за просфорами для совершения Евхаристии. Когда тот их принес, он сказал монаху, что ты сделал, они уже притворились, на что монах ответил настоятелю, что по дороге считал евхаристический канон. Подобные вещи не являются разговором о том, что значит, таинство от мирян превращается. Это обычно выразумления, которые посылаются отдельным людям для каких-то вот уже педагогических целей. Так, например, вы знаете, что... Тело и кровь Христовы не в прямом смысле, а в духовном. Это не мясо Христа, а именно воскресшее, преображенное тело Христа. Это не кровавая кровь Христа, а именно дыхание его новой жизни. Дух его новой жизни, нового его, так сказать, тела, воскресшего, преображенного. Дух и тело, тело и кровь. Вот. Основами для этого вкушения, для нашего приобщения являются вполне материальные земные вещи. Хлеб и вино. Хлеб это символ, как бы вот пшеница, да, растущий земли образ универсальный там и то, что зерно упадет, потом воскреснет, умрет, потом прорастет. И вообще хлеб это символ нашей насущной трудной жизни. Вино символ радости. Хлеб символ тела природы, а вино символ крови природы или души природы. Виноградная лоза. А Христос эти вещества хлеб и вино сделал своими. образами своего, переходными, так сказать, образ, переходными веществами, для того, чтобы через них преподавать свое тело и свою кровь. Поэтому мы в духовном смысле приобщаемся к телу Христову и крови Христовой. Но ни тело не имеет вкус мяса, ни кровь не имеет запах крови. Вот. А при этом были случаи, когда священникам в древности являлись Когда священники или миряне не верили в то, что это настоящее тело и кровь, они могли видеть настоящий кусок мяса или во рту ощущать настоящий вкус крови. Эти вещи происходили для их научения, вразумления. Но это не говорит о том, что это действительно мясо. Вот. Поэтому здесь тоже момент скорее педагогический, нежели так сказать, реальный. Ну что ж, на этом мы заканчиваем.